14. «Вам не удастся меня остановить», — заявил я, положив обе руки на стол, который выбрал в качестве наблюдательного пункта. Отсюда просматривался почти весь зал и два из трех входов. Когда Яара придёт выпить кофе, ей не удастся ускользнуть от меня незамеченной. «А я и не собираюсь». Посмотрела на меня Лерас с безразличием, смешанным с чем-то вроде жалости, и подозвала одного из официантов. Я имею право находиться здесь, как и любой другой пассажир круиза. Не унимался я, дрожа всем телом от усталости, пополам с напряжением. Левое веко продолжало непрерывно дергаться. На стол опустились две дымящиеся чашки кофе. И раз с громким шумом сделала первый глоток. «Кофе в лимосоле, — дерьмо!» — произнесла она, придвигая ко мне чашку. «Пей лучше наш». «А он не отравлен?» — спросил я с подозрением, глядя на чашку. «О чем это ты?» «О кофе». «Разумеется, Йони!» — поменяла местами чашки раз «Угадал». «Но ведь пистолетом вы мне угрожали». «Верно». Опустив глаза, Лерас отпила из чашки, поначалу предназначавшейся мне. «За это я прошу прощения. Я устала, нервничаю и до сих пор уверена, что эта сволочь Ави попытается что-нибудь подстроить». В лучах восходящего солнца, проникающего в зал сквозь огромные окна, ее глаза вдруг показались мне розовыми. Не красными, как у человека, не спавшего целую ночь, а розовыми, как у того, кто не спал годами. На лбу проступала синяя жилка, которую я раньше не замечал. Пряди, прежде собранных в конский хвост, волос, растрепались во все стороны. Глаза непрерывно оглядывали зал, стараясь не пропустить ни одного подозрительного движения. А напружиненное тело, было в любой момент готово к прыжку. Я хотя бы отдохнул, пока лежал в лазарете. А эта женщина явно не сомкнула глаз с момента отплытия, а может быть и того раньше. Я послежу, рассеянно произнес я. Что? удивленно спросила Лирас. Я могу... Я и так жду, так что если вы хотите... Кончай заикаться, Йони. Я могу последить за залом, сказал я, выпрямившись и набрав полную грудь воздуха. Я все равно буду здесь сидеть, а вы всю ночь не спали. И впервые за все время нашего знакомства я увидел, как Лерас улыбнулась по-настоящему, а не прежней скупой улыбкой, когда она на секунду искривляла губы и тут же снова принимала серьезное выражение лица. Ты на такой работе и трех минут не продержишься! Отмела она мое предложение и сделала еще глоток. В зале находилось всего пять человек. У правой двери стояли два официанта со списками пассажиров, а два других входа были закрыты. Лерас, я не думаю, что то, чего вы ожидаете, может произойти. Погоди! Сложив руки на груди, она посмотрела на часы, показывающие без семь. Ты еще не видел очередь за яичницей. Им вы тоже станете угрожать пистолетом? Нет смысла. Улыбнулась ли раз и отпила еще один глоток. Этих надо сразу электрошокером. Знаете, это как-то не... Йони, прервала меня она. Что? Кто же скрывает такие вещи от родителей? Не знаю ли раз. Я совсем не собирался что-то скрывать, но обычно во всем, что касалось новостей из моей жизни и особенно хороших новостей, они воздвигали вокруг себя забор из колючей проволоки под напряжением, жалевшим меня тогда, когда я ожидал этого меньше всего. А уж после четырех лет борьбы с бесплодием которая и без того повлияла на все сферы наших с Ярой взаимоотношений, когда после бесконечного количества уколов мы все же добились желаемого результата, вливать в нее, фигурально выражаясь, жёлчь родительского безразличия мне и вовсе не хотелось. Очень может быть, кто знает, они все же мои родители, что они бы порадовались за меня. Но, может быть, и нет». А мне тогда совсем не хотелось рисковать. Я прямо слышал, как мама говорит, что Яара получит теперь доступ к семейному банковскому счету, что ей заранее жаль нашего ребенка, потому что я не только семью, а и себя-то самого содержать не в состоянии, что без бабушки с дедушкой его некому будет покормить и уложить спать, Что хватит заниматься глупостями, пора найти настоящую работу, потому что фотография ⁇ это не профессия. Я школу-то едва окончил. Где уж мне мечтать о чем-то более серьезном, требующем университетского диплома? Разумеется, я бы обо всем им рассказал, ведь они все же мои родители. Но пока я решал, как и когда это сделать, прошло три месяца. А потом и все пять и «нам надо что-то сказать» сменилось на «мы должны объяснить, почему ничего до сих пор не сказали». И когда секретарша в больнице Святой Марии спросила, хочу ли я кому-нибудь сообщить о том, что случилось, мне захотелось услышать лишь один голос. Голос моей матери. Но обстоятельства сложились так, что трубку в тот раз поднял отец. «Слушаю». — пробурчал он равнодушно. — Она умерла, папочка. Моя дочь умерла. — Алло! — У меня все болит, папочка. — Кто это? Э -э -э — Мои губы тряслись, и произнести что-либо членораздельное не получалось. Ведь одно дело знать, что твоя дочь умерла, и совсем другое — говорить об этом вслух. Папа! А, -а, а он даже не попытался скрыть свое разочарование. Это ты! А я-то думал, что звонят из телефонной компании. У нас опять сломалась эта штука. Ну, как ее? Та, что дает доступ к интернету. Послушай, папа, каждый раз они приходят, копаются в этой своей коробке, и что в результате? Все начинается сначала. «Пап, я в...» «Ну чем, спрашивается, было плохо раньше? Жили себе прекрасно без этого вашего интернета, тошминтернета Вот говорим же мы сейчас по обычному телефону, и ничего не ломается. Папа, мне надо, чтобы...» «Мамы нет дома!» Перебил он меня, будто не мог даже представить, что мне тоже есть что сказать. «Ушла на какой-то кружок». «Рисование, что ли? Бесплатный!» «Ты ведь знаешь свою мать! Я скажу ей, что ты звонил!» «Я...» «Там подчинятель этот пришел, Йонатан! Позванивай хоть иногда, спрашивай, как у нас дела, хорошо? А тут свою мамочку совсем убьешь!» «Заходите, вот в этой комнате!» Гудки. И все пошло в разнос. Яара, как всегда, пришла в себя быстрее, чем ожидалось. Врачи говорили о десяти днях госпитализации, некоторые даже настаивали на двух неделях. Но утром пятого дня мы уже ехали домой в черном лондонском такси. Яара сидела, обхватив руками опустевший живот, и смотрела на дождь за окном. Уцепившись мизинцем за мизинец Яары, Я попытался сделать так, чтобы она протянула мне свою руку, как мы делали во время всех поездок на такси, но она лишь грустно улыбнулась, посмотрела на меня глазами унылыми и серыми, как туча за окном, и прошептала. «Спасибо, Йони. Не надо». А я не мог сказать «А мне надо». Как не смог произнести «Скажи». Эта квартира всегда была такой огромной и пустой, когда мы, наконец, добрались до дома. Не говоря ни слова и даже не выпив воды, обычая которому она неизменно следовала все эти годы, Яра заползла в кровать, легла на бок и закрыла глаза. А когда я спросил, не надо ли чего, тихо ответила, «Закрой, пожалуйста, дверь, хорошо?» Не поинтересовавшись, «Не надо ли чего мне?» «Я не виню её, но как же мне это было необходимо, Господи!» «Я смотрел на то, что у нас осталось, но видел лишь то, чего у нас нет и больше никогда не будет». «Вот столик для пеленания, который мы не купили, чтобы не сглазить, но уже знали, где он будет стоять. А вот игровой коврик, который должен был заменить уродливый красный ковер купленный нами за восемь фунтов. Ужасно дорого для такого барахла, решили мы, на блошином рынке. Мне казалось, что диван, на котором я сидел, и кровать, на которой лежала Яара, разделяют не три шага, а триста километров. Непрерывно думая о том, что можно сделать, чтобы Яара снова стала счастливой, я с ужасом получал один и тот же ответ. «Ничего. Но ведь должно же быть хоть что-нибудь. Ведь всегда что-то находилось», — решил я и, накинув пальто, вышел на улицу. И обнаружил, что уж если квартирка наша показалась мне огромной, то улица стала и вовсе бесконечной, ужасно шумной и угрожающей. Услышав доносившиеся с детской площадки скрип качелей, я понял, что никогда не буду катать на них свою девочку. А увидев в конце улицы пап под названием «Гордость Пэддингтона», он мог гордиться хотя бы тем, что, несмотря на то, что никто, кроме нас, ярой туда не заходил, мы специально проверяли это, и не раз, он продолжал существовать и был открыт в любое время суток, понял, что никогда не поведу ее туда завтракать. А еще она никогда не постучит в дверь своих бабушки с дедушкой и не увидит в их глазах искру счастья от того, что внучка приехала их навестить. А может быть, их лица просветлеют еще и от того, что вместе с ней приехал ее Отец. Ведь я еще ни разу в жизни не видел, чтобы они гордились мной, а теперь упустил и эту последнюю возможность. Вскоре без всякого предупреждения начались приступы. Нажав во время напряженного дня съемок на спуск фотоаппарата, я вдруг услышал в своей голове: Вы хотите, чтобы я вас сфотографировал? И тут же все в груди у меня сжалось. Воздух перестал проходить в легкие. Сердце бешено заколотилось, мысли куда-то испарились, а вместо них перед глазами. Словно неоновая вывеска в ночи, горела эта единственная фраза. Я старался как-то ужиться с этими ощущениями, пытался абстрагироваться от них. Но приступы становились все сильнее, и в конце концов я стал видеть перед собой лишь спину девочки в красном платье, раскачивавшейся, смеясь на качелях и желать только одного — Сделать фотографию, на которой мы с ней оказались бы вместе. Но каждый раз, нажимая на спуск фотоаппарата, я обнаруживал, что его заклинило. И пока я разбирался с ним, девочка исчезала. После четвертого или пятого приступа в течение месяца на меня свалилась новая напасть. Я стал бояться фотоаппарата. Когда же я сказал Яаре, что хочу сделать небольшой перерыв, Она безразлично ответила, не отрывая взгляда от экрана мобильника. «Кто знает, Йони? Может, тебе и впрямь так будет лучше?» И одной этой фразой она воздвигла между нами непреодолимую стену. Только ни я, ни она об этом еще не догадывались. «Они не поймут», — дал я самый честный ответ, на который был способен. «Где ты видел родителей, которые это не поймут?» — изумилась она. «Я и сам с трудом это понимаю». «Ты действительно боишься, что они тебя не поймут?» — спросила Лерас, осторожно поставив чашку на стол. «Или боишься того, что они здесь?» «Это как-то связано с вашим расследованием?» «А если я скажу, что да, ты мне ответишь?» «Нет». Тогда зачем спрашиваешь? Вы действуете мне на нервы. Спасибо. За что? В конец запутался я. За то, что предложил последить. Очень мило с твоей стороны. А, -а, а. Протянул я, отхлебнув наконец кофе, который превзошел мои ожидания. Мне не хотелось, чтобы вы упустили свою медаль или что вам там за это полагается. «218 миллионов евро», — не моргнув, ответила Лерас. «Что?» Чем выше рейтинг безопасности лайнера, тем меньше ему приходится платить налогов и прочих сборов. Можно быстрее зайти в порт, что позволяет экономить топливо, получать миллионные скидки от Международной круизной ассоциации. Учитывая, что за время ковида эта индустрия потеряла 77 миллиардов долларов, и только в этом году 70 компаний прекратили свое существование, это то, что дает нам возможность дышать, Йони». «Вообще-то, дальше первого предложения меня не хватило». «Видишь вон ту официантку?» вздохнула Лера, скивая в сторону открытой двери. «И того парня, что стоит рядом с ней. И вон того, что раскладывает йогурты. Все они мои друзья, и у всех был ужасный год». В одной только индустрии туризма за год уволили полмиллиона человек. Представляешь? Полмиллиона! Так что приз, который мне дадут, это возможность для всех, кто трудится на этом корабле, накормить своих детей и быть уверенными, что пока они не останутся без работы. «Простите», — промямлил я, опуская глаза. «Я не знал». «Мне надо сделать обход, убедиться, что все в порядке», произнесла Лерас, доставая из кармана рацию. «Ну, а медаль от меня не уйдет. «Так вы хотите, чтобы я тут последил, или...» «Делай, что хочешь». Лерас распустила волосы и снова собрала их в конский хвост. «Только не устраивай представлений». «Не беспокойся, Лерас, не стану я устраивать никаких представлений». Я просто посижу тут, пока Яра не войдет в эту дверь. А когда она в нее войдет, я тихо встану, подойду к ней, зацеплю мизинцем ее мизинец, и все вернется на круги своя, без всяких там представлений. Она забудет своего нового парня и вспомнит, как мы жили вместе. Мы разойдемся по каютам, сложим вещи, возьмем такси до аэропорта в котором она протянет мне свою руку и купим два билета до лондона в один конец она просто не может не войти в эту дверь не увидев меня так что мне остается только сидеть и ждать а уж на это даже я даже в теперешнем моем состоянии способен